Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а на сердце злоба. Женщины еле говорили с Пышкой. Прозвучал колокол. Звонили к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался в авито у крестьян. Она видалась с ним только раз в год, никогда о нем не думала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвало в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к собственному ребенку, и ей непременно захотелось присутствовать при обряде. Едва она ушла, все переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, так как чувствовали, что пора, в конце концов, что-нибудь предпринять. Луазо вдруг осенила мысль. Он считает, что нужно предложить офицеру задержать одну пышку и отпустить остальных. Господин Фолон-Ви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же вернулся вниз. Немец, зная человеческую натуру, выставил его за дверь. Он намеревался держать всех до той поры, пока его желание не будет удовлетворено. Тогда плебейская порода госпожи Луазо развернулась во всю ширь. Не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было? Скажите на милость, в Руане она путалась с кем попала, даже с кучерами. Да, сударыня, с кучером префектуры. Я-то отлично знаю, он вино в нашем заведении берет. А теперь, когда нужно вызволить нас из затруднительного положения, эта девка разыгрывает из себя недотрогу». — По-моему, офицер ведет себя еще хорошо. Быть может, он уже давно терпит лишения и, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих, а он все-таки довольствуется той, которая принадлежит всякому. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно сказать «я желаю», и он при помощи солдат может силой овладеть нами. Обе другие женщины слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой госпожи Каррелла Мадон блестели, и она была несколько бледна, словно уже чувствовала, что офицер силой овладевает ею. Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазоб ушивал и был готов выдать врагу эту паршивку, связав ее по рукам и ногам. Но граф, потомок трех поколений посланников и сам по внешности напоминавший дипломата, Являлся сторонником искусного маневра. «Надо ее переубедить», — сказал он. Тогда составился заговор. Женщины пододвинулись поближе, голоса понизились, разговор стал общим, каждый высказывал свое мнение. Впрочем, все шло очень прилично. В особенности дамы удачно находили деликатные выражения, очаровательно изысканные обороты, для обозначения самых непристойных понятий. Посторонний ничего бы здесь не уловил, до того осмотрительно подбирались слова. Но так как легкая броня целомудренной стыдливости, в которую облекаются светские женщины, защищает их лишь для вида, все они наслаждались этим соблазнительным приключением, безумно забавлялись в душе, чувствуя себя в своей сфере обделывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого. Веселость возвращалась сама собой. Настолько забавно, в конце концов, была вся история. Граф вставлял довольно рискованные шутки, но делал это так тонко, что у всех вызывало улыбку. В свою очередь Луазо отпустил несколько более крепких острот, которыми никто не возмутился. Над всеми властвовала мысль, грубо выраженная его женой, раз у этой девки такое ремесло, с какой стати ей отказывать тому или другому. Миловидная госпожа Каррелла Мадон, по-видимому, даже думала, что на ее месте скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру. Заговорщики долго обсуждали тактику осады, словно речь шла о крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условился, какие доводы ему следует пускать в ход, какие маневры предстоит осуществлять. Был выработан план атак, всяческих хитрых уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь корню Д по-прежнему держался в стороне и не принимал никакого участия в заговоре. Общее внимание было настолько поглощено этой затеей, что никто не слышал, как вошла Пышка. Но граф прошептал шш, и все подняли глаза. Она была в комнате. Все вдруг смолкли и, чувствуя некоторые замешательство, не решались сразу заговорить с ней. Графиня, более других искушенная в салонном двуличии, спросила ее. Что ж, интересные были Кристины? Толстуха, еще растроганная, описала все, и лица, и позы, даже самую церковь. Она добавила, иногда так хорошо бывает помолиться. До завтрака дамы ограничивались только особой предупредительностью к ней, рассчитывая сделать ее доверчивее и послушнее. Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели оживленный разговор о самопожертвовании. Приводились примеры из древности – Юдив и Олаферн, затем ни с того ни с сего – Лукреция и Секст. Вспомнили Клеопатру, которая принимала на свою ложе всех вражеских военачальников и приводила их к рабской покорности. Была даже рассказана возникшая в воображении этих миллионеров-невежд Фантастическая история о римских гражданках, которые отправлялись в Капую убаюкивать в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним его полководцев и целые фаланги наемников. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием господства и героическими ласками покорили выродков или ненавистных тиранов, и принесли свою целомудрие в жертву мести и самоотречению. Рассказали также в туманных выражениях об одной англичанке из аристократического рода, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, которого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свидания. Все это излагалось в приличной и сдержанной форме, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы поощрить к соревнованию. В конце концов, можно было подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдатней. Монахи, не казалось, были погружены в глубокое раздумие. Пышка молчала. Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не называли, как раньше, мадам. Ей говорили просто «мадемуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно. Вероятно, для того, чтобы свести ее на ступеньку ниже, в том уважении, которого она добилась, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла. Как только подали суп, Опять появился господин Фулонви и повторил вчерашнюю фразу. «Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения?» Пышка сухо ответила «Нет». Но за обедом коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных фраз. Каждый из кожи лес, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил. Как вдруг графиня, быть может, не предумышленно, а просто в смутном желании почтить религию, обратилась к старшей монахине с вопросом о великих примерах из жития святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступны, но церковь легко прощает эти прегрешения, если они совершены во славу Божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод. Графиня воспользовалась им. Тогда то ли в силу молчаливого соглашения, завуалированного попустительством, в котором наловчился всякий, носящий духовное платье, то ли в силу счастливого недомыслия, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой. Она же выказала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали. Казуистические колебания. Мнения ее были подобны железному посоху. Вера ее была непреклонна, совесть ее не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы отца и мать, получив указание свыше. Никакой поступок, по ее мнению, не может прогневить Господа, если похвально намерение, руководившее этим поступком. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из духовного авторитета своей нежданной сообщницы, вызвала ее на длинные назидательные толкования нравственные аксиомы «Цель оправдывает средства». Она задавала ей вопросы. «Итак, сестра, вы считаете, что Бог приемлет все пути и прощает проступок?» если побуждение чисто. Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный осуждение становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.